Глава 9. Истрота снова превратилась в звездное полотно, и бдительный, в который раз вынырнул в обычное пространство. Центральная планета Леоаоев по курсу 20 градусов по бакборту, 12 к Надиру. Объявился своего места Актрима. Вышли точно в намеченном месте, в лучших традициях чистких идущих по небу. Принято! кивнула Ар-Алани, спрятав улыбку на его последней, явно непротокольной фразе. На пути к Курчу вся дежурная смена мостика молча кипятилась из-за пренебрежительных высказываний Илпарга в адрес Че-Ри. Флотские офицеры высоко ценили идущих по небу, с которыми им доводилось работать. Однако большинство держало свое недовольство при себе. Судя по всему, Актрима, который в силу профессии теснее всего взаимодействовал с девочкой, пренебрег риском выговора, лишь бы немного уколоть посла. Скорее всего, его заботливость подкреплял и тот факт, что семья Дрог издавна соперничала с семьей Буадил. Впрочем, Элпарк вряд ли заметил этот выпад Он стоял рядом с креслом Ар-Алани, не отрывая взгляда от висевшей впереди планеты, и наверняка мыслями был далеко отсюда. Ар-Алани снова посмотрела на планету и роящиеся вокруг нее корабли, и сдержанное веселье как рукой сняло. Большинство летательных аппаратов были, несомненно, леоаойскими. Грузовики и патрульные, два синих ремонтных дока на низкой орбите, один-два боевых корабля. В архивах говорилось, что на высокой орбите должен был находиться еще как минимум один черный док, что повышало вероятность присутствия дополнительного боевого корабля, хотя если он стоял на ремонте, то его можно было не брать в расчет. Вопрос только в том, не затесались ли между ними некордонские корабли, оставленные надзирать за местным населением. «Сканирование завершено!» — доложил с поста сенсорного контроля старший командор Оббик Лиа Нуф. «Летательных аппаратов, схожих по характеристикам с кораблем некордунов Сурча, нет». Ар-Алани понимала, что это ни о чем не говорит. Если не считать обзорных экранов переростков и определенной схемы расположения главных орудийных батарей, некордунские корабли, которые им с довелось видеть, ничем не отличались от прочих. Как видно, Йиф не насаждал в своем флоте какие-то конструктивные стандарты. — Адмирал, нас вызывает диспетчерская, — доложила Вутроу. — Не отвечайте, — опередил ее Ил Парк. «Свяжитесь с кем-нибудь из дипломатического ведомства державы. Если они имеют отношение к происшествию на Урче, я разберусь с ними здесь и сейчас». «Секундочку, посол!» — остановила его Ар-Алани, оглянувшись через плечо на входной люк мостика. Траун вопиющим образом задерживался. «Мы ждем старшего капитана Трауна». «Это почему же?» — невысказанный ответ напрашивался сам собой. Потому что только он сможет опознать Никордунские корабли, если они там есть. Потому что его тактическое чутье придется как нельзя кстати, если затея выйдет из-под контроля. Потому что у него такой послужной список, что большинство чистских комодоров и адмиралов отдали бы за него родного первенца. но Ар-Алани была гораздо дипломатичнее командора Актрима, да и семейное соперничество над ней не давлело. «По моему адмиральскому решению!» Илпарк тихо хмыкнул. «Ладно, надеюсь, ждать придется недолго». В этот миг люк распахнулся, и Траун вошел на мостик. «Приношу извинения, адмирал», — проговорил он, поравнявшись с ними. «Примите извинения, посол. Мои изыскания заняли больше времени, чем ожидалось». «Какие изыскания, старший капитан?» с подозрением спросил Эл Парк. «Тактических данных», пояснила Ар-Алани. «Тактических данных?» ядовито переспросил посол. «Это так теперь на флоте экспансии называют всякие художества?» Она скрипнула зубами. Первое правило успешной стратегии, посол, — знай своего врага. В это знание нужно включать не только его боевую тактику, но и его историю, философию и, да, изобразительное искусство. С первыми двумя факторами согласен. Буркнул Элпарк, ни капли не сбавив высокомерие. Ценность же третьего стремится к нулю. Впрочем, раз уж капитан Траун в итоге почтил нас своим присутствием, Не будете ли вы так любезны связаться с дипломатическим ведомством, как я и просил?» «Непременно, посол», — прощебетала утроу, пристроившись сбоку и ловко тесняя его прочь от Ар-Алани с Трауном. «На пульте связи сигнал лучше. Прошу вас». «Спасибо за поддержку», — тихо сказал Траун, подходя ближе. «Не берите в голову», — посоветовала Ар-Алани. «Иногда то, что ваши таланты недооценивают, даже к лучшему». «Лишь бы не в тот момент, когда рассматривается вопрос о повышении», мысленно добавила она. «Что вы нашли?» «Наши базы данных о леоаоях чрезвычайно скудны», поделился капитан. «Но для текущих нужд их должно хватить». «Отрадно слышать», – она повела рукой в сторону обзорного экрана. «Вот вам холст». «Обозначьте на нем какие-нибудь штрихи». Секунду секунд утра он молчал, изучая развернувшуюся перед глазами панораму. Ар-Алани переводила взгляд между ним и тактическим дисплеем, прикидывая в уме, когда же Лиоаоис похватятся. Если здесь также засели некордуны, до них наверняка уже дошла весть о происшествии на Урче. Могло ли так случиться, что, Урчивки... каким-то невероятным образом не опознали бдительный до того, как он вырвался из их западни. Исключено. А может, в их столице нет ни одной коммуникационной триады, чтобы переслать сообщение сюда? Совсем невероятно. Так чего же ждут кордуны если только опасения чистов не были плодом паранойи, усиленной воображением? Ар-Алани, прекрасно знала, что государство за пределами доминации то и дело воюют друг с другом. Если некордуны были просто неказистым народцем, на которых чисы раньше не натыкались, со своими неказистыми местечковыми войнами, вон те девять истребителей!» Подал голос Траун, указав на группу небольших кораблей, которые только что показались из-за планетного диска. Конструкция сама по себе леоаойская, но построение и манера управления выбиваются из общего ряда. «Возможно, они улучшили свою тактику с прошлого раза?» предположила Ар-Алани. «Нет», — возразил Траун. «Леоаои предпочитают вертикальный строй. Это отчетливо видно по образцам их искусства. Они бы расположили эти девять кораблей клином в три ряда. а этот строй более плоский и растянутый». Ар-Ала не кивнула, увиденное явно не походила на трехрядный клин. «Я бы сказала, что они построены для маневра клещи». «Точно», — согласился Траун, «для нападения, а не обороны». «Опять же, это не соответствует традиционной леоаойской манере. Но дело не только в построении». Пилоты ведут себя несколько нерешительно, как будто раньше не летали таким строем. «Может, это новобранцы?» «Что, все девять?» — капитан покачал головой. «Нет, это одноместные канонерки. Лиоауэ ни за что бы не выставили так много неопытных пилотов без прикрытия более искушенной команды на проверенном корабле. Уж точно не в такой близости от гравитационного поля». Соглашусь, что раньше они так и поступали, но доктрина не стоит на месте. Может, она меняется не так стремительно, но все равно мало-помалу адаптируется к новым технологиям и обстоятельствам. «Говорит ли о орбитальный штаб?» — послышалась из динамика. Ар-Алани вздрогнула. Она так погрузилась в созерцание далеких кораблей и рассуждения Трауна, что позабыла о надуманном поводе, который их сюда привел. «Я посол доминации чиссов Буадил Пар Гасой», представился Парк с надменностью, которая в глазах Ар-Алани была присуща не только ему, но и всему дипломатическому корпусу. «Я желаю побеседовать с уполномоченным лицом из дипломатического ведомства об акте агрессии, который был совершен несколько дней назад возле Урча, столичной планеты Урчив-Ки». «Что навело вас на мысль, что держава Леоаоев имеет какое-то отношение к делам Урчивки?» «Леоаоевский корабль присутствовал в том самом месте, где Урчивки пытались нас захватить», — заявил Парк. Ар-Алани с шипением вытолкнула воздух сквозь зубы. «Что нашло на этого болвана? Так разбрасываться информацией?» тем более не получив ничего взамен, было верхом глупости. «Посол? Нет. Пусть продолжает». Траун, предостерегающе перехватил ее руку. «Посмотрим, как они отреагируют». не наморщила лоб. «Точно. План в духе Трауна. Подтолкнуть Леоаоев и посмотреть, куда их занесет. Все просто замечательно». при условии, что им не взбредет в голову, прибить незваного гостя всем, что найдется в арсенале. Тем не менее, бдительный был полностью оснащенным ночным драконом, и они еще не слишком плотно увязли в гравитационном поле. Чтобы не предприняли Леоаои, Ар-Алани не сомневалась, что сможет вывести корабль из заварушки с минимальными повреждениями. Ее взгляд привлекло движение сбоку от синего дока. Глаза адмирала округлились. «О!» — выдохнул кто-то из дежурной смены. Руки Ар-Алани непроизвольно сжались в кулаки. В поле зрения вплывал военный корабль. Огромный, сравнимый по меньшей мере с линейным дредноутом, в полтора раза больше бдительного. Его борта щетинились орудийными батареями. Угловатый узор на обшивке выдавал стыки тяжелой брони, Компактное расположение узлов намекало на наличие мощного электростатического барьера, а чересчур большой обзорный экран над мостиком, самонадеянно, вызывающе огромный, говорил о том, что корабль принадлежит не кордунам «Адмирал?» — столикой беспокойства позвала в утроу. Ар-Алани не сводила глаз чужака. попутно отмечая позиции и векторы окружающих его кораблей. Затем внимательно, неторопливо всмотрелась в изображение на тактическом дисплее. «Придерживайтесь курса», — приказала она Актрима. «Они не проявляют враждебных намерений». «Это может измениться в любую минуту», — заметила Вутроу. «Нет», — возразил Траун. «Они могут перейти в боевой режим, но минутой точно не обойдутся». «Согласна», — кивнула Ар-Алани. «Учитывая их расположение и удаленность, любой маневр будет как на ладони». Казалось, первый помощник приободрилась. «Да, адмирал». «Дипломатическое ведомство не осведомлено об изложенных вами обстоятельствах», — раздался из динамика другой леоаойский голос. «Но мы приветствуем это проявление дружелюбия и взаимоуважения со стороны доминации чиссов». Посол. «Не соблаговолите ли вы приблизиться к планете, чтобы мы могли продолжить беседу? Или целесообразнее прислать за вами транспорт?» Илпарк обернулся к Ар-Алани. «Адмирал!» — позвал он. «Мы определенно к ним не приблизимся», — отрезала она. «А с учетом всех обстоятельств персональное приглашение тоже отклонено». «Получается, мы просто улетим?» «Почему нет?» — сказала Ар-Алани. «Наши ожидания от этого визита оправдались», — посол нахмурился. «И чего же вы ожидали?» «Присутствие некордунского корабля», — пояснил Траун. «Который никоим образом нам не угрожает», — упрямился Ил Парк. «Приплюсуйте тот факт, что Лиоаои не желают обсуждать, что произошло на Урче», — добавила Ар-Алани. Посол фыркнул. «Насколько мне известно, это называется косвенной уликой». «И все-таки это улика», — ответила она. «Как бы то ни было, больше мы ничего от них не добьемся. Поэтому принесите им положенные извинения и заверения, облеките их в дипломатические термины, если угодно, и мы улетаем». «Секунду, адмирал», — задумчиво вставил Траун. «С вашего позволения я хотел бы еще кое-что проверить опытным путем». По-моему, те девять канонерок проявляют к нам нездоровый интерес. Ар-Алани снова переключила внимание на группу небольших кораблей, которые они заметили ранее. Клещи раскрылись чуть шире, но в остальном, похоже, ничего не изменилось. Ар-Алани непроизвольно прищурилась, когда до нее дошло, о чем толкует капитан. Строй растянулся, потому что канонерки прекратили маневр на полпути, и теперь дрейфовали с заглушенными двигателями, позволяя приливные силе гравитационного поля потихоньку растаскивать их все дальше друг от друга. «Они весьма недвусмысленно подготовились к тому, чтобы в любой момент перейти к активным действиям», — заключила она. «Причем в любом направлении. Именно», — подтвердил Траун. «Я не вижу иной причины для их внезапной озабоченности, кроме появления бдительного». Ар-Ала не потерла щеку. кордунский боевой дредноут ничего не предпринимал, но канонерки были на стороже. Кто-то раскидал ставки на разные результаты? Или подоплека еще интереснее: неужели на лицо влияние двух разных вертикалей подчинения? В любом случае, стоило разобраться в ситуации получше. Надеюсь, по вашему замыслу не придется задействовать орудие. Ни в коем случае! — заверил ее Траун. — Я всего лишь хочу дать им знать, что я здесь. — Чего вы этим добьетесь? — Не знаю. Потому и назвал это опытом. Она смерила его взглядом, в который вложила все свое истончившееся терпение. Впрочем, озарением Трауна, как правило, стоило доверять. — Хорошо. Рулевой будьте готовы в любой момент развернуть корабль и увести его отсюда. «На какой скорости?» — спросил Актрима. «Желательно не на очень высокой. Кажется, они строят из себя саму невинность, и нам было бы только на руку, если бы они думали, что мы купились на это. Тем не менее, на всякий случай нам нужен резерв мощности и скорости». «Идущая по небу Че-Ри?» готова!» — отозвалась девочка. Голосок ее дрожал, но слова прозвучали твердо. Ар-Алани взмахом руки подозвала Трауна. «Вы готовы?» «Да», — он шагнул к ее командирскому креслу. «Следите за канонерками». Кивнув, она включила коммуникатор. «Прошу», — говорит старший капитан Траун, куратор посла Илпарга, — произнес он в микрофон. «Благодарим за приглашение, но в данный момент посол не уполномочен вести дипломатические переговоры такого рода. Для обсуждения этого вопроса Доминация чиссов свяжется с вами позже. Лео завел многословную, но бессодержательную речь, которую Ар-Алани не стало слушать. При упоминании имени Трауна семь из девяти канонерок разогнали двигатели и оторвались от строя, нацелившись на бдительный, но едва начав маневр, они резко сбросили скорость, на секунду зависли и вернулись к двум оставшимся товарищам, которые не сдвинулись с места. На это ушло секунд пять, и все девять канонерок оказались в том же строю еще до того, как Траун договорил. Поскольку Ар-Алани краешком сознания следила за переговорами, то отметила момент, когда они закончились. Отключив коммуникатор, она обернулась как трима. «Рулевой, выводите нас отсюда!» — приказала она. «Спокойно, без суеты. Идущие по небу приготовиться. Переключив внимание на дредноут, Ар-Алани мысленно задалась вопросом, отбросит ли его капитан напускной нейтралитет. Но некордунский корабль, как ни в чем не бывало, неторопливо дрейфовал на орбите, позволив бдительному развернуться и вырваться из гравитационного поля. Че-Ри склонилась над своим пультом, и они нырнули в спасительный тоннель гиперпространства, на прощание сверкнув дюзами. В Вутроу подошла к Ар-Алани. «И что же мы выяснили?» — поинтересовалась она. «Вы не наблюдали за канонерками?» — в свою очередь спросила адмирал. «За ними наблюдали вы с Трауном? Я решила, что кто-то должен приглядеть и за дредноутом». «Ну да, находчиво». Ар-Алани посмотрела на капитана. «Старший капитан, задумка ваша, вам и объяснять». «Семь из девяти канонерок, заслышав мое имя, бросились в погоню», — поведал он. «Это говорит о том, что некордуны знают, кто я, и что в отношении меня есть какие-то инструкции». Но несколько секунд спустя все семь вернулись в строй. «Значит, тот, кто командует истребителями, во что бы то ни стало хотел расквитаться с вами за сокрушительный провал на Рапакке», — задумчиво предположила Вутроу. но кто-то выше рангом отменил приказ. «Я это так и расцениваю», — подтвердила Ар-Алани, из чего непосредственно проистекает вывод, который я озвучила ранее. Даже перед лицом провокации, вопреки действующим инструкциям, они изо всех сил пытаются сохранить видимость нейтралитета. «Одно замечание», — Вутроу воздела палец. «Кажется, мы исходим из того, что канонерки Лео Им-то Траун зачем?» Ну, кроме очевидной причины. «Да и она уже не так очевидна», — озадачилась адмирал. «Столько лет прошло. Вряд ли приказы в отношении него сохранили свою актуальность. По крайней мере, старые леоаойские приказы. Мне тоже так кажется», — поддержала ее первый помощник. «Тогда? Тогда мы ошиблись», — проговорила Ар-Алани, борясь с чувством смутного ужаса. «Мы думали, что леоаои выучили новую тактику. Так и есть. Но обучаются они под руководством Никордунов». пилотам канонерок было известно о приказах Никордунов относительно меня», сказал Траун. «Тут никаких сомнений. Слишком уж резво рванули вперед те семеро. О порабощенным народам подробности приказов, как правило, не сообщают». Кроме того, на канонерках сохранилось оружие. На фюзеляже были хорошо различимы вращающиеся лазеры и ракетные установки. А после Рапакка мы знаем, что Никордуны разоружают технику покоренных народов. Это дает веские основания предполагать, что Никордуны не покоряли Лео тихо сказала Ар-Алани, неотрывно глядя на пестрое мелькание за обзорным экраном. они заключили союз С секунду все хранили молчание затем в утро шумно выдохнула потрясающе и что дальше нужно больше информации сказал траун адмирал бдительный может сделать еще один крюк до солитера прежде чем вернуться в доминацию абсолютно исключено категорично произнес эл парк подходя к ним «Сначала держава лиоаоев Теперь вы хотите заявиться в Горвианское Содружество? Сколько еще вы будете искать неприятности на свою голову?» Он повернулся к капитану. «Хотя о чем я говорю? Сколько еще вы будете искать неприятности на мою голову? Я и так превысил свои полномочия». «Ваша должность и полномочия не играют никакой роли, посол», бросила Ар-Алани, пристально глядя на Трауна. «Бдительным командую я, и он отправится туда, куда я прикажу. Если я пришла к выводу, что нужно собрать какие-то данные, то обязана принять для этого все меры». «Синдикура может счесть ваши выводы неподобающими», — предостерег Ил Парк. «Если до этого дойдет, то так тому и быть», — парировала она. «Но даже у синдиков не так много власти над высшими офицерами флота». «Вам обоим это не доставит серьезных неприятностей», — встрял Траун. «Я могу взять челнок, а бдительный тем временем вернется в доминацию. Приготовление задержит вас лишь на несколько часов». «Вы не хотите, чтобы мы вас подождали?» — нахмурилась Ар-Алани. «Вдруг горвянцы не пожелают с вами разговаривать?» «Думаю, пожелают», — отмахнулся капитан. «Адмирал, если не возражаете...» — Я хотел бы на часок-другой обосноваться у вас в кабинете. — Разумеется, — разрешила она. — Сколько вам угодно. — Воспитательница Талиас, выведите идущую по небу Че-Ри из транса третьего зрения, когда сочтете уместным и безопасным. Скажете, чтобы взяла курс на Горвианскую столичную планету Солитер. — Слушаюсь, адмирал, — кивнула Талиас. Ар-Алани... Понимала, что воспитательница не упустила ничего из разговора офицеров, но ни словом, ни жестом не выказала намерения оспорить приказ. Еще несколько минут Че Ри нельзя беспокоить. На ваше усмотрение. Капитан Траун, можете пока располагаться в моем кабинете.